чем развлекался герцог Буфор в Венсенском замке. Узник, наводивший такой страх на кардинала и смущавший покой всего двора своими сорока способами побега, немало не подозревал о страхах, которые внушало в полярояле его особа. Его стерегли так основательно, что он понял всю невозможность вырваться на свободу и месть его заключалась только в том, что он всячески поносил и проклинал Мазарине. Он даже попробовал было сочинять на него стихи, но скоро принужден был отказаться от этого. В самом деле господин де буфор не только не обладал поэтическим даром, но даже и прозой изъяснялся с величайшим трудом. Недаром был известный сочинитель сатирических песенок того времени сказал про него. «Гремит он и сверкает в сечи, своим врагам внушая страх. Когда ж его мы слышим речи, у всех усмешка на устах. Гастон к сражениям непривычен, зато слова ему легки. Зачем бы Форкас зачем Гастон лишен руки?» Гастон имеется в виду принц Гастон Орлеанский, дядя короля. Примечание редакции. После этого понятно, почему Буфор ограничивался только бранью и проклятиями. Герцог Буфор был внук Генриха IV и Габриэля Дестре. Такой же добрый, храбрый и горячий, а главное, такой же госконец как его дед, но далеко не такой образованный. После смерти Людовика XIII он был некоторое время любимцем и доверенным лицом королевы и играл первую роль при дворе. Но в один прекрасный день ему пришлось уступить первое место Мазарине и перейти на второе. А на другой день, так как он был настолько неблагоразумен, что рассердился и настолько неосторожен, что высказал громко свое неудовольствие, королева велела арестовать его и отправить в Венсен, что и было поручено исполнить гито, тому самому гито, с которым читатель познакомился в начале нашей повести, и с которым он будет иметь случай еще встретиться. Само собой разумеется, что, говоря «королева», мы хотим сказать мазарине Таким образом, не только избавились от Бефора и его притязаний, но и совсем перестали считаться с ним невзирая на его былую популярность, и вот он уже шестой год жил в скромной комнате Винсентского замка, весьма мало подходящий для принца. Эти долгие годы, в течение которых мог бы одуматься всякий другой человек, нисколько не повлияли на Буфора. В самом деле, всякий другой сообразил бы что если бы он не упорствовал в своем намерении тягаться с кардиналом, пренебрегать принцами и действовать в одиночку, без помощников, за исключением, по выражению кардинала де Реца, нескольких меланхоликов, похожих на пустых мечтателей, то уж давно сумел бы либо выйти на свободу, либо приобрести сторонников. Но ничего подобного не приходило в голову герцогу Бофору. Долгое заключение только еще больше озлобило его против Мазарини, который получал о нем ежедневно не слишком приятные для себя известия. Потерпев неудачу в стихотворстве, Бофор обратился к живописи и нарисовал углем на стене портрет кардинала. Но так как его художественный талант был весьма невелик и не позволял ему достигнуть большого сходства, то он, во избежание всяких сомнений относительно оригинала, подписал внизу «Портрет светлейшего негодяя Мазарини». Когда господину де Шевеньи доложили об этом, он явился с визитом к герцогу и попросил его выбрать себе какое-нибудь другое занятие или, по крайней мере, рисовать портреты, не делая под ними подписей. На другой же день все стены в комнате были испещрены и подписями, и портретами. Герцог Бофор, как, впрочем, и все заключенные, был похож на ребенка, которого всегда тянет к тому, что ему запрещают. Господину до Шевеньи доложили о приросте профилей. Недостаточно доверяя своему умению и не пытаясь рисовать лица анфас, Бофор не поскупился на профиле, и превратил свою комнату в настоящую портретную галерею. На этот раз комендант промолчал, но однажды, когда герцог играл на дворе в мяч, он велел стереть все рисунки и заново побелить стены. Буфор благодарил Шовеньи за внимательность, с какой тот позаботился приготовить ему побольше места для рисования. На этот раз он разделил комнату на несколько частей, и каждую из них посвятил какому-нибудь эпизоду из жизни Мазарини. Первая картина должна была изображать светлейшего негодяя Мазарини под градом палочных ударов кардинала Бентеволио, у которого он был лакеем. Вторая светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лойолы, в трагедии того же имени Игнатий Лойолы, Испанский католик-фанатик XVI века, основатель ордена и иезуитов и безжалостный гонитель вольнодумцев. Примечание редакции. Третье, светлейшего негодяя мазарине крадущего портфель первого министра Ушавиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертое, светлейшего негодяя Мазарини, отказывающегося выдать чистые простыни камердинеру Людовика XIV Лапорту, потому что французскому королю достаточно менять простыни раз в три месяца. Эти картины были задуманы слишком широко, совсем не по скромному таланту художника. А потому он пока ограничился только тем, что наметил рамки и сделал подписи но для того, чтобы вызвать раздражение со стороны господина Де Шовеньи, достаточно было и одних рамок с подписями. Он велел предупредить заключенного, что если тот не откажется от мысли рисовать задуманные им картины, то он отнимет у него всякую возможность работать над ними. Бофор ответил, что, не имея средств стяжать себе военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться Боярдом или Трибульцием он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджелом. Боярд — французский капитан XVI века, прославившийся своими подвигами. Трибульций — французский военачальник XVI века. Примечание — редакции Но в один прекрасный день, когда господин Добофор гулял в тюремном дворе, из его комнаты были вынесены дрова, и не только дрова, но и угли, и не только угли, но даже зола, так что, вернувшись, он не нашел решительно ничего, что могло бы заменить ему карандаш. Герцог ругался, проклинал, бушевал, кричал, что его хотят уморить холодом и сыростью, как уморили пиолоранцы, маршала Орнано и великого приора Вандомского. На эту Шавинье ответил, что герцогу стоит только дать слово бросить живопись, или, по крайней мере, обещать не рисовать исторических картин, и ему сию же минуту принесут дрова и все необходимое для топки. Но герцог не пожелал дать этого слова и провел остаток зимы в нетопленной комнате. Больше того, однажды, когда Буфор отправился на прогулку, все его надписи соскоблили, и комната стала белой и чистой. А от фресок не осталось и следа. Тогда герцог купил у одного из сторожей собаку по имени Писташ. Так как заключенным не запрещалось иметь собак, то Шевиние разрешил, чтобы собака перешла во владение другого хозяина. Герцог по целым часам сидел с ней в заперти. Подозревали, что он занимается ее обучением, но никто не знал, чему он ее учит. Наконец, когда собака была достаточно выдрессирована, Господин буфор пригласил господина Дашевиньи и других должностных лиц Венсена на представление, которое намеревался дать в своей комнате. Приглашенные явились. Комната была ярко освещена, герцог зажег все свечи, какие только ему удалось раздобыть. Спектакль начался. Заключенный выломил из стены кусок штукатурки и провел им по полу длинную черту, которая должна была изображать веревку. Писташ, по первому слову хозяина, встал около черты, поднялся на задние лапы и, держа в передних камышинку, пошел по черте, кривляясь, как настоящий канатный плесун. Пройдя раза два-три взад и вперед, он отдал палку герцогу и проделал то же самое без балансира. Умную собаку наградили рукоплесканиями. Представление состояло из трех отделений. Первое кончилось, началось второе. Теперь пистаж должен был ответить на вопрос, который час. Шовеньи показал ему свои часы. Была половина седьмого. Пистаж шесть раз поднял и опустил лапу, затем в седьмой раз поднял ее и удержал на весу. Ответить яснее было невозможно, и солнечные часы не могли бы показать время точнее. У них, к тому же, как всем известно, есть один большой недостаток — по ним ничего не узнаешь, когда не светит солнце. Затем Писташ должен был объявить всему обществу, кто лучший тюремщик во Франции. Собака обошла три раза всех присутствующих и почтительнейше улеглась у ног Шовинии. Тот сделал вид, что находит шутку прелестной, и посмеялся сквозь зубы, а, окончив смеяться, закусил губы и нахмурил брови. Наконец герцог задал Писташу очень мудрый вопрос. Кто величайший вор на свете? пистаж обошел комнату и, не останавливаясь ни перед кем из присутствующих, подбежал к двери и с жалобным воем стал в нее царапаться. «Видите, господа», — сказал герцк — «это изумительное животное, не найдя здесь того, о ком я его спрашиваю, хочет выйти из комнаты. Но будьте покойны, вы все-таки получите ответ». «Писташ, друг мой», — продолжал герцог, — «подойдите ко мне». Собака повиновалась. «Так кто же величайший вор на свете?» «Уж не королевский ли секретарь Ле Камю, который явился в Париж с двадцатью ливрами, а теперь имеет десять миллионов?» Собака отрицательно мотнула головой. «Тогда, быть может, министр финансов Эмери, подаривший своему сыну господину Торе к свадьбе рентов 300 тысяч ливров и дом, по сравнению с которым Тюэльри — шалаш, а лувр — лачуга?» Собака отрицательно мотнула головой. — Значит, не он, — продолжал герцог. — Ну, поищем еще. — Уж не светлейший ли это негодяй Мазарини де Пишина? Скажи-ка. Пистаж с десяток раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да». — Вы видите, господа, — сказал герцог, обращаясь к присутствующим, которые на этот раз не осмелились усмехнуться даже криво. Вы видите, что величайшим вором на свете оказался светлейший негодяй Мазарини Депешина. Так, по крайней мере, уверяет Писташ. Представление продолжалось. Вы, конечно, знаете, господа, продолжал Дебуфор, пользуясь гробовым молчанием, чтобы объявить программу третьего отделения, что герцог Дегис выучил всех парижских собак прыгать через палку в честь госпожи Депонс, которую провозгласил первой красавицей в мире. Так вот, господа, это пустяки, потому что собаки не умели делать разделения, господин Дебуфор хотел сказать, различие между той, ради кого надо прыгать, и той, ради кого не надо. Писташ сейчас докажет господину коменданту, ровно как и всем вам, господа, что он стоит несравненно выше своих собратьев. Одолжите мне, пожалуйста, вашу тросточку, господин Дешевиньи. Шевиньи подал трость господину Дебуфору. Буфор сказал держать трость горизонтально на фунт от земли. Пистаж, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи Демон Базон. Все рассмеялись, было известно, что перед своим заключением Герцк Дебуфор открыто состоял любовником госпожи Демон Базон. Пистаж Без всяких затруднений весело перескочил через палку. «Но пистаж как мне кажется, делает то же самое, что и его собратья, прыгавшие в честь госпожи де Понс, заметил Шовини. «Погодите», — сказал де Бефор, друг мой, прыгните в честь королевы». И он поднял трость дюймов на шесть выше. Собака почтительно перескочила через нее. «Писташ, друг мой», — — сказал герцог, поднимая трость еще на шесть дюймов. — Прыгните в честь короля. Собака разбежалась, и, несмотря на то, что трость была довольно высоко от полу, легко перепрыгнула через нее. — Теперь внимание, господа! — продолжал герцог, опуская трость чуть не до самого пола. — Пистаж, друг мой! — Прыгните в честь светлейшего негодяя Мазарини Депишина. Собака повернулась задом к трости. «Что это значит?» — сказал герцог, обходя собаку и снова подставляя ей тросточку. «Прыгайте же, господин Писташ!» Но собака снова сделала полуоборот и встала задом к трости. Герцог проделал тот же маневр и повторил свое приказание. Но на этот раз пистаж вышел из терпения. Он яростно бросился на трость, вырвал ее из рук герцога и перегрыз пополам. Бофор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их господину Дашевеньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление кончено, но что месяца через три, если ему угодно будет посетить представление, пистаж выучится новым штукам. Через три дня собаку отравили. Искали виновного, но, конечно, так и не нашли. Буфор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью «Здесь лежит пистаж, самая умная из всех собак на свете». Против такой хвалы возразить было нечего, и Шовеньи не протестовал. Тогда герцог стал говорить во всеуслышание «Самая что на его собаке проверяли яд, приготовленный для него самого. И однажды после обеда кинулся в постель, крича, что у него колики, и что Мазари не велел его отравить. Узнав об этой новой проделке Буфора, кардинал страшно перепугался. Венцентская крепость считалась очень нездоровым местом. Госпожа де Рамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Пюэлранс, маршал Орнано и великий приор Вандомский — «Ценится на вес мошьяка», и эти слова повторялись на все лады. А потому Мазарини распорядился, чтобы кушанье и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и представили к герцогу офицера лараме в качестве дегустатора. Комендант, однако, не простил герцогу его дерзости, за которые уже поплатился ни в чем не повинный пистаж». Шовиньи был любимцем покойного кардинала. Уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бофору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, а остальные ножи серебряными. Бофор высказал ему свое неудовольствие. Шовиньи велел ему передать, что так как кардинал на днях сообщил госпоже де Вандом, что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, шовиньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на самоубийство. Недели через две после этого Буфор увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена двумя рядами маленьких деревьев толщиной в мизинец. Когда он спросил, для чего их посадили, ему ответили, что здесь когда-нибудь разрастутся для него тенистые деревья. Наконец, раз утром к Бофору пришел садовник и, как бы желая обрадовать его, объявил, что посадил для него спаржу. Спаржа, как известно, вырастает даже теперь, через четыре года, а в те времена, когда садоводство было менее совершенным, на это требовалось пять лет. Такая любезность привела герцога в ярость. Он пришел к заключению, что для него наступила пора прибегнуть к одному из своих сорока способов бегства из тюрьмы и выбрал для начала самый простой из них — подкуп Лараме. Но Лараме, заплативший за свой офицерский чин полторы тысячи ЭКЮ, очень дорожил им. А потому вместо того, чтобы помочь заключенному, он кинулся с докладом к Шовеньи, И тот немедленно распорядился удвоить число часовых, утроить посты и поместить восемь сторожей в комнате Буфора. С этих пор герцог ходил со свитой, как театральный король, на сцене. Четыре человека впереди и четыре позади, не считая замыкающих. Вначале Буфор смеялся над этой строгостью. Она забавляла его. «Это приуморительно говорил он. «Это меня разнообразит». Господин Добофор хотел сказать «меня развлекает», но, как мы уже знаем, он говорил не всегда то, что хотел сказать. «К тому же», — добавлял он, — «когда мне наскучат все эти почести, и я захочу избавиться от них, то пущу в ход один из оставшихся тридцати девяти способов». Но скоро это развлечение стало для него мукой. Из бахвальства он выдерживал характер С полгода. Но, в конце концов, постоянно видя возле себя восемь человек, которые садились, когда он садился, вставали, когда он вставал, останавливались, когда он останавливался, герцог начал хмуриться и считать дни. Это новое стеснение еще усилило ненависть герцога к Мазарине. Он проклинал его с утра до ночи и твердил, что обрежут ему уши. Положительно страшно было слушать его, и Мазарини, которому доносили обо всем происходившем в Винсене, невольно поглубже натягивал свою кардинальскую шапку. Раз герцог собрал всех сторожей, и, несмотря на свое неумение выражаться толково и связно, неумение, вошедшее даже в поговорку, обратился к ним с речью, которая, сказать правду, была приготовлена заранее. — Господа, — сказал он. Неужели вы потерпите, чтобы оскорбляли и подвергали низостям, он хотел сказать, унижением внука доброго короля Генриха IV? Черт раздери, как говаривал мой дед. Знаете ли вы, что я почти царствовал в Париже? Под моей охраной находились в течение целого дня король и герцог Орлеанский. Королева в те времена была очень милостива ко мне и называла меня честнейшим человеком в государстве. Теперь, господа, выпустите меня на свободу. Я пойду в Лувр, сверну шею Мазарини, а вас сделаю своими гвардейцами, произведу всех в офицеры и назначу хорошее жалование. Черт раздери! Вперед, марш! Но, как нетрогательно было красноречие внука Генриха IV, оно не тронуло этих каменных сердец. Никто из сторожей и не шелохнулся. Тогда Буфор обозвал их болванами и сделал их всех своими смертельными врагами. Всякий раз, когда Шавини приходил к герцогу, а он являлся к нему раза два-три в неделю, Тот не упускал случая постращать его. «Что сделаете вы, — говорил он, — если в один прекрасный день сюда явятся армии закованных в железо и вооруженных мушкетами парижан, чтобы освободить меня?» вашего высочество, — отвечал с низким поклоном Шовеньи, — у меня на валу двадцать пушек, а в казематах тридцать тысяч зарядов. Я постараюсь стрелять как можно лучше». «А когда вы выпустите все свои заряды, они все-таки возьмут крепость, и мне придется разрешить им повесить вас, что мне, конечно, будет крайне прискорбно». И герцог в свою очередь отвешивал самый изысканный поклон. «А я, ваше высочество, — возражал Шавиньи, — как только первый из этих бездельников взберется на вал или ступит в подземный ход, — «Буду принужден, к моему величайшему сожалению, собственноручно убить вас, так как вы поручены моему особому надзору, и я обязан сохранить вас живого или мертвого». Тут он снова кланялся его светлости. «Да», — продолжал герцог, — «но так как эти молодцы, собираясь идти сюда, предварительно, конечно, вздернут на виселицу Джулио Мазарини», то вы не посмеете ко мне прикоснуться и оставите меня в живых из страха, как бы парижане не привязали вас за руки и за ноги к четверке лошадей и не разорвали на части, что будет, пожалуй, еще похуже виселицы. Такие кисло-сладкие шуточки продолжались минут десять, четверть часа, самое большее — двадцать минут. Но заканчивался разговор всегда одинаково. «Эй!» «Ла кричал Шевинье, обернувшись к двери. Ла входил. «Поручаю вашему особому вниманию герцога де Бефора, Ла говорил Шевинье. «Обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану, и потому ни на минуту не теряйте его из виду». И он удалялся с ироническим поклоном, приводившим герцога в страшную ярость. Таким образом, Лараме сделался непременным собеседником герцога, его бессменным стражем, его тенью. Но надо сказать, что общество Лараме, разбитного малого, веселого собеседника и собутыльника, прекрасного игрока в мяч, и в сущности славного парня, имевшего с точки зрения господина Дебофора только один серьезный недостаток — неподкупность — вовсе не стесняла герцога и даже служила ему развлечением. К несчастью, сам Лараме относился к этому иначе. Хоть он и ценил честь сидеть в заперти с таким важным узником, но удовольствие иметь своим приятелем внука Генриха IV все-таки не могло заменить ему удовольствие навещать от времени до времени свою семью. Можно быть прекрасным слугой короля и в то же время хорошим мужем и отцом. А Лараме горячо любил свою жену и детей, которых видал только с крепостных стен, когда они, желая доставить ему утешение как отцу и супругу, прохаживались по ту сторону рва. Этого, конечно, было слишком мало, и Лараме чувствовал, что его жизнерадостности, которую он привык считать причиной своего прекрасного здоровья, не задумываясь над тем, что она скорее являлась его следствием, хватит ненадолго при таком образе жизни. Когда же отношения между герцогом и шовеньи обострились до того, что они совсем перестали видаться, Ла-Роме пришел в отчаяние, теперь вся ответственность за Буфора легла на него одного. А так как ему, как мы говорили, хотелось иметь хоть изредка свободный денек, То он с восторгом отнесся к предложению своего приятеля, управителя маршала Грамона, порекомендовать ему помощника. Шавеник, к которому Лароме обратился за разрешением, сказал, что охотно даст его, если, разумеется, кандидат окажется подходящим. Мы считаем излишним описывать читателям наружность и характер Гримона. Если, как мы надеемся, Они не забыли первой части нашей истории, у них, наверное, сохранилось довольно ясное представление об этом достойном человеке, который изменился только тем, что постарел на 20 лет, и благодаря этому стал еще угрюмее и молчаливее. Хотя Атос, с тех пор, как в нем совершилась перемена и позволил гримо говорить... Но тот, объяснявшийся знаками в течение десяти или пятнадцати лет, так привык к молчанию, что эта привычка стала его второй натурой.